Глава тринадцатая Утро было солнечным, яркие лучи заливали всю спальню. Я открыл глаза и сначала подумал, что все еще сплю. Мои джинсы, которые вечером швырнул в кресло напротив кровати, деловито заползли наверх и аккуратно повесились на спинке. «Эй, в чем дело?» «Простите, ваше высочество, я не посмел вас беспокоить». «Полагал, что вы еще спите», – раздался в ответ вкрадчивый голос. «Кто это?» «Ваш покорный слуга. Меня зовут дельфис «А почему я вас не вижу?» «Я почти не видим, как вы сами изволили заметить, хотя, если приглядеться...» На фоне кресла действительно проступал размытый силуэт, длиной примерно сантиметров тридцать. «Силуэт или прозрачное облако?» По краям слегка отливала радужным блеском, как мыльный пузырь. А ты всегда такой был? Да, я служил еще прадеду нынешнего короля и предыдущим поколениям тоже. Таких, как я, называют невидимыми слугами. Нас довольно много в замке преданных слуг, которые не попадаются на глаза и незаметно делают свою работу. Надо же. Господин Россен велел мне поступить в ваше распоряжение. Но если вам неприятно, Вернется обычный слуга. «Почему неприятно? Просто я не знал, что такое бывает. Оставайся, конечно. И лучше называй меня на «ты», ладно? Тем более тебе уже столько лет». «Вы шутите, ваше высочество. Как я могу называть вас на «ты», словно равного себе?» Я не стал настаивать. После общения с россоном на эту же тему усвоил, что привычки местных служащих изменить трудно. — Какую одежду вам на сегодня приготовить? — осведомился Делфис. — Да без разницы, на твой вкус. — Хорошо. Через несколько секунд дверца шкафа приоткрылась, и одна за другой вещи переместились на спинку кресла. Темные брюки, что-то вроде френча из мягкой шерсти, украшенного едва заметной вышивкой у ворота, пояс с серебряной пряжкой. — Что принести вам на завтрак? «Овсянку с клубникой или глазунью с беконом и зеленью?» «Давай лучше глазунью. Одну минуту». Он вернулся очень быстро, я едва успел одеться. Пока я расправлялся с завтраком, Делфис прибрался в комнате и в ванной. Расшевелил кочергой минералы в камине. Я поинтересовался. «А тебе не трудно все это? Поднос, например, довольно тяжелый». «Совсем не трудно». Я давно привык справляться, к тому же я лишь внешне призрачный. На самом деле у меня достаточно сил. Раз ты тут давно служишь, наверное, помнишь моего отца? Разумеется, я прекрасно помню принца Стефана, но, к сожалению, мало что могу рассказать о нем. У него были другие слуги, которых теперь в замке уже нет». В дверь постучали, и в комнату заглянул Россен. — Принц, Его Величество просил после завтрака зайти к нему. Он ждет вас в малом тронном зале. — Ладно, приду обязательно. — Я провожу. Вам ведь еще не все помещения в замке известны, — добавил Россон. — Если этот зал считался малым, то каков тогда большой зал? Пафосное оказалось помещение. Мебели там практически не было, зато потолок покрывала роспись. Рыцари в развивающихся плащах и танцующие единороги. По стенам висели гравюры, мозаичный пол пересекал длинный ковер с золотистой каймой. На возвышении стояло огромное резное кресло из темного дерева, казавшееся твердым и тяжелым, словно железное. Само собой, это и был трон. У его подножья пара кресел поскромнее. На одном из них я заметил нечто странное, вроде бы и человек, но будь-то сотканный из черного тумана. Незнакомец выглядел настолько необычно, что я даже не сразу обратил внимание на дядю Лоренца, расположившегося на троне. Дядя Лоренс между тем кивнул незнакомцу. — Итак, мы все решили, теперь можешь удалиться. Тот покорно поднялся и скользнул к выходу, почти не касаясь подошвами пола. Я застыл возле двери, поэтому черный незнакомец должен был оказаться совсем рядом. Я и опомниться не успел, как он обхватил мою руку своими длинными, темными, просвечивающими пальцами, поцеловал ее и пробормотал. «Принц Ансель! Счастлив лицезреть вас!» Голос у него был глухой и низкий. Воздух вокруг стал влажным, как после дождя. А потом все исчезло. От странного незнакомца не осталось и следа. На моей руке, к счастью, тоже, только легкое ощущение прохлады. Но ведь не померещился же он мне. Дядя Лоренс внес ясность. — Это властитель незамерзающих болот на восточное окраине королевства. Мой вассал. — Присаживайся, Ансель. Я устроился в кресле не в том, которое покинул болотный властитель. «О многом хочется пораспросить тебя. Я даже не знаю, с чего начать», — сказал дядя. «Мы же с твоим отцом росли вместе. Мне каждая подробность интересна и дорога. Вы ведь живете за городом в собственном доме?» «Не очень далеко от города. На машине меньше часа ехать». Если ускориться, то вообще за полчаса. Дом двухэтажный, конечно, маленький по сравнению с замком. Дядя Лоренц улыбнулся. По сравнению с замком почти любое здание покажется маленьким. Он строился и расширялся на протяжении веков. А как здоровье Стефана? Все нормально. Я очень рад. Он ведь работает на тесте. — Да, в главном офисе. — Я слышал, твой дед очень богатый и влиятельный человек. И характер у него суровый. Зато он много денег жертвует на благотворительность. На самом деле дед жертвовал на благотворительность ровно столько и именно в тот момент, чтобы новость попала во все СМИ и принесла максимальную выгоду. Такой подход в конечном итоге окупал потраченные средства и даже приносил некоторые бонусы. Дед всегда говорил, что лучший способ помочь людям – это дать им возможность самим работать и зарабатывать. А регулярные подачки только развращают и плодят паразитов. Но я не стал объяснять дяде такие подробности. Он расспрашивал дальше и дальше. О нашем распорядке дня, о маме, родственниках с ее стороны, приятелях отца, моей учебе в лицее. Все ему было интересно. Даже наши соседи и лицейские друзья. Я отвечал на его вопросы, хотя без лишних деталей. Наконец дядя спросил. Ты уже написал родителям, что хочешь погостить здесь до Нового года? Не успел, вчера рано уснул, но я сейчас напишу. Замечательно. Когда письмо будет готово, дай знать, мы его вместе отправим. Дорогие мама и папа! счастливого рождества дядя лоренс тоже передает вам поздравления мне здесь очень нравится вчера я уже побывал в подземном королевстве замок просто классный а еще я все таки научился ездить верхом я бы хотел остаться здесь до нового года вы не будете против привет мартину ваши рождественские подарки в моей комнате спрятаны на средней полке за учебниками ансель Я сложил листок пополам и отправился во двор замка, где уже поджидал дядя, как сообщил Россен. Мы встретились у одной из стен, возле которой росли запорошенные снегом невысокие деревья. — Я сейчас вернусь, — с таинственным видом сказал Россен и скрылся. Вскоре он появился с большой клеткой в руках. Сперва мне показалось, что клетка пустая, но потом я уловил какое-то движение внутри. «Это призрачная птица», — пояснил дядя Лоренс. «Она и доставит письмо по адресу». Он открыл дверцу клетки, которую Россен осторожно поставил на замощенную площадку. Дядя протянул руку ладонью вверх и произнес какую-то фразу на непонятном мне языке. Слова звучали мелодично и протяжно. «Из клетки действительно выбралась птица». Я уже с самого утра успел привыкнуть ко всяким призрачным существам, так что не особо удивился. Ее вполне можно было рассмотреть. Довольно крупная, с хищным клювом, когтистыми лапами и хохолком почти как у павлина. Она внимательно поглядела на меня блестящими глазами, будь то сделанными из крупинок льда. Дядя сказал, ансель дай письмо». Птица опять взглянула на меня. Я протянул письмо. Она взяла его в клюв. «Ну, счастливого пути!» — пожелал дядя Лоренс. Призрачная птица сделала несколько шагов, взмахнула мощными крыльями и резко поднялась в воздух. Повеяла ледяным ветром. Стремительный силуэт поднялся ввысь и моментально слился со светло-серым небом. «Она уже скоро будет на месте!» Чудесная пташка. Благодаря ей можно держать связь с внешним миром. В экстренных случаях такая возможность бесценна. Только призрачная птица способна преодолеть границу королевства. Ваши самолеты и вертолеты не в силах ее пересечь. А птица легко справляется с этой задачей. «Дядя Лоренс, она не собьется с пути?» Точно прилетит к нам домой? Разумеется. Тем более она уже относила туда письмо 14 лет назад. Жалко, что ответ не принесет. Или все-таки принесет? Вряд ли, если только Стефан помнит, как ее можно подманить и успеет написать ответ. Но у него на это будет буквально минута. Потом птица упорхнет. Она не любит задерживаться во внешнем мире.